История Элен и поиск большого себя. Мир Элен тёмное беспросветное место. Сколько она себя помнит, она чувствовала себя в целом несчастной из-за жизни и самой себя. Со стороны Элен выглядит как обычный человек, и у неё есть друзья и семья, которые любят её. Однако внутри разум Элен подобен специально сконструированной камере пыток, предназначенной специально для неё. Она не просто верит и чувствует, что она никчёмна. И что жизнь совершенно не стоит того, чтобы жить. Она знает, что это так. На самом деле, это единственное, в чём она когда-либо была по-настоящему уверена. Она ходила к психотерапевтам всех мастей, пробовала лекарства, разговаривала с друзьями, читала книги по самопомощи и даже раз или два посещала ретриты и семинары. Но ничто на самом деле не поколеблет глубокого, прочного убеждения Элин в том, что жизнь это страдание, и что быть живым Значит, по сути, страдать постоянно. Да, она из тех, кого люди называют депрессивная. Если бы жизнь Элин была фильмом, это была бы неприукрашенная и несчастная чёрно-белая драма, которая заканчивается тем, что все умирают в апокалипсисе. Мысли и чувства Элин застряли в этом режиме так давно, что превратились в основные убеждения, которые формируют тот самый фундамент, на котором построен весь остальной её мир. Что бы ни случилось, Ментальный фильтр Элин гарантирует, что единственный выход, к которому она когда-либо сможет прийти, будет жизнь ужасна. И Элин полностью на 100% прониклась этой мыслью. Они как будто склеены друг с другом. Поэтому, когда она садится в кресло психотерапевта, она не просит помогающих стратегий и не понимает того, почему она не может перестать быть такой негативной. Вместо этого она спрашивает: "Почему жизнь такая несчастная?" когда она доверяется близкой подруге, которая пытается понять, как ей помочь. Элен может только сказать: "Как ты можешь мне помочь? Ты ничего не можешь сделать. Никто ничего не может сделать. Вот почему я так несчастна". Когда её муж говорит ей, что она красива и что он любит её, всё, что она может сказать это: "Ну, должно быть приятно так обманываться". Но вы можете видеть проблему. Элен не только носит очень тёмные очки, Но и совершенно не осознаёт этого. Поэтому даже когда она пытается решить проблему, она решает её неправильно. Её положение сложнее, чем у Криса и Риденна, потому что она не только находится во власти очень сильных негативных мыслей, она даже не в состоянии осознать, что они, а не состояние окружающего мира, являются источником её страданий. Как, скажите на милость, такой девушке, как Элен, удастся избежать своих мрачных мыслей? Другими словами, как ей удастся обезвредить их? Опять же, это вопрос изменения мышления, то есть умения смотреть на проблему совершенно с другой стороны. Ранее мы упоминали об одном способе дистанцироваться от внутреннего критика, дать ему название и относиться к нему так, как будто это в буквальном смысле кто-то отдельный от вас, и кого вы можете отослать прочь. Помните Милдред? Здесь мы попытаемся представить, что разум с большой буквы Р во всей его полноте является отдельной сущностью. Это означает, что вы можете отойти от него и посмотреть на него издалека. В связи с этим возникает вопрос: что вы увидите? Вы не в своём уме? Ответ: решительное нет. Хорошей идеи будет не только представить, что ваш разум это нечто отдельное от вас, но и то, что вы можете наблюдать, как он контактирует с вами с большой буквы В. Опять эта старая зануда Милдред, моя старая подруга. Внутренний критик придумывает миллион причин, чтобы объяснить мне, почему я не могу что-то сделать. Убирайся отсюда, Милдред. Мне в приведённом ранее утверждении это вы, огромное вы. Это может показаться странной психологической работой, но это важно, потому что, делая это, отделяя свой разум от себя, вы даёте себе мощный рычаг, позволяющий выбраться из любой ловушки, в которую загоняет вас ваш разум. Давайте представим, как это могло бы сработать для Элин. Допустим, у неё сейчас особенно тяжёлые времена, и она чувствует себя полностью подавленной негативом, который она видит вокруг себя в мире. Всё, что она может рассмотреть, это то, что мир это тёмное, хаотичное место, наполненное жадными, сумасшедшими людьми, которые, кажется, одержимы желанием причинить боль друг другу. У вас, вероятно, в тот и Элиной момент возникала подобная мысль, верно? Её мозг подобен урагану негатива, поэтому она открывает дневник, чтобы попытаться выплеснуть эти чувства на страницу. Она пишет: "Я просто не вижу смысла во всём этом. Я так усердно работаю, и это, по сути, впустую. Зачем утруждать себя попытками? Я могла бы пойти и начать новый проект, преисполненный надежд и бла-бла-бла, но кто-нибудь придёт и всё это разрушит. Это значит, что я вообще не могу что-то закончить". потому что я слишком устала. Сколько дел я начала и так и не закончила. У меня нет времени, и, честно говоря, на самом деле нет ничего, в чём я хороша во всяком случае в этом мире. Может быть, лучше, если бы я была отъявленным психопатом или кем-то в этом роде, но я им не являюсь, так что мне просто всё равно. Фу, действительно ураган негатива. Но давайте посмотрим поближе. По совету своего психотерапевта Элен пробует нечто другое. Анна записывает всё на бумаге, затем заглядывает в блокнот. Она берёт ручку и обводит все слова большим прямоугольником. Ручкой другого цвета она пишет над ним более крупными буквами: "Это то, что говорит мне мой разум". Поскольку Элен довольно изобретательна, она ловко превращает прямоугольник в речевой пузырь, который исходит из рта маленького сердитого личика в углу страницы. И вот так просто раздаются два голоса. Элен И это маленькое сердитое личико на странице. Теперь Элен могла бы выполнить это упражнение и по-прежнему оставаться на стороне негативных мыслей. Разница в том, что на этот раз, записывая свои мысли, она знает, что эта точка зрения не единственная. Теперь она осознаёт, что сама выбрала это. Другими словами, она начинает воспринимать свою негативную перспективу не как реальность, а как негативную перспективу. Элен делает это в течение нескольких дней. И через некоторое время внезапно начинает понимать. Она смотрит на весь негатив на странице. Это вне её головы и где-то там, где она может это увидеть, и думает: "Вау! Это то, что я всё время ношу в своей голове. Это полный бардак". Излечивается ли Элен за несколько дней от своего негативного мышления? Нет. Ей потребуется чуть больше, чтобы научиться этому. Но в следующий раз, когда у неё наступает один из самых мрачных дней, И она снова садится за свой дневник. На странице она видит всё те же мысли, что и раньше. За исключением того, что теперь она не так сильно привязана к ним. Она наблюдает, как они появляются у неё. Изменение незаметное, но через некоторое время что-то происходит. Однажды она думает про себя: "Я чувствую депрессию вместо того, чтобы жить по-ршиво". Самое замечательное в рычаге то, что он может работать для перемещения огромной нагрузки. даже если сначала вы можете вставить только узкий конец клина, как только у Элен появится крошечная догадка, что она это не её мысли, которые просто возникают, то это понимание растёт и ширится. Однажды Элен снова берёт в руки свой дневник и перелистывает страницы за страницами с негативными мыслями, которые она записывала в течение недель и месяцев. Она задаёт себе вопрос: "Это действительно то, чего я хочу?" Она больше не задаётся вопросом, почему жизнь так плоха для неё. Она задаётся вопросом, действительно ли мысль о том, что жизнь плоха, каким-либо образом помогает ей. Конец этой истории не в том, что Элин навсегда избавляется от депрессии в своей жизни. Вряд ли это когда-нибудь сработает только таким методом, но она делает нечто гораздо более впечатляющее, если вдуматься. Элин учится мыслить независимо от своего разума. Она начинает смотреть на мысли в своей голове не как на абсолютную истину, а как на произвольные инструменты. Некоторые из них полезны, некоторые нет. Некоторые укрепляют её, придают смелости и наполняют её жизнь смыслом, а некоторые заставляют её чувствовать себя отчаявшейся и пойманной в ловушку. Некоторые из них рациональны, а некоторые нет. Одни вдохновляют на действие, а другие убеждают вас в том, что действие вообще невозможно. Для тех, кто борется с депрессией, самая большая ловушка думать: "Я несчастлив, потому что жизнь такая невыносимая". Но на самом деле может быть и наоборот. Поскольку вы поглощены мыслью о том, что жизнь невыносима, в результате вы чувствуете себя несчастным. Заставьте свои убеждения оправдывать себя. Психолог Кэрри Элизабетлин из международного фонда биполярного расстройства. рассказывает об использовании дневников, модели ABC и рефрейминга, чтобы подвергнуть негативные мысли испытанию. Примечание. Рефрейминг от английского frame рамка. Термин, который широко используют нейролингвистическое программирование для описания используемых им процедур переосмысления и перестройки механизмов восприятия, мышления, поведения с целью избавления от неудачных возможно даже патогенных психических шаблонов. Конец примечания. Мысль это всего лишь мысль. Она не является автоматически истинной. Вам не обязательно действовать в соответствии с ней. Вы не обязаны с ней соглашаться. Вы вообще не обязаны на неё реагировать. Она не обязательно должна что-то значить для текущей ситуации или для вас как личности. Она не хороша и не плоха. Это всего лишь мысль. Как только вы осознаёте, что мысль это всего лишь мысль, тогда вы можете позволить ей делать то, что мысли делают лучше всего проходить мимо. Вот такой вопрос. И если бы прямо сейчас перед вами внезапно остановился автобус, вы бы автоматически сели в него и позволили ему увезти вас. Ну, вы, наверное, сначала захотели бы узнать, куда он едет. Вот так вы должны думать о мыслях. Куда ведёт меня эта мысль? Хочу ли я туда направиться? Если нет, не садитесь в автобус. Позвольте ему идти своим путём. Не привязывайтесь к нему и не сливайтесь с ним воедино. Это не ваш автобус. Если он действительно приведёт вас туда, куда вы хотите попасть, тогда садитесь в него. На самом деле, садитесь за руль и сами направляйте этот автобус в пункт назначения по вашему выбору. Оставайтесь в автобусе до тех пор, пока это поможет вам добраться туда, куда вам нужно. И если это не поможет, найдите там другое транспортное средство или другой маршрут. Это переворачивает отношение между вами и вашим разумом с ног на голову. Вместо того, чтобы ваш разум командовал, вы здесь главный. Вы заставляете свои мысли обеспечивать себя самостоятельно. Если они не являются точными, продуктивными, поддерживающими, соответствующими вашим ценностям, практически полезными или по крайней мере приятными, тогда они вам не нужны. Так что вы можете отпустить их. Элин сделала это, когда посмотрела на дымящуюся груду негатива, за которую держалась, и поняла, что это ровным счётом ничего ей не дало. Мысли были не на её стороне, они не помогали. Однако вам не обязательно быть в таком плохом состоянии, как Элин, чтобы сделать то же самое. Попробуйте выполнить следующее. Первое спросите себя: Что вы больше всего цените в жизни или чего пытаетесь достичь? Может быть, это что-то большое, например, любовь вашей семьи, личностный рост или ваша вера. Возможно, в данный момент всё, о чём вы можете думать, это о чём-то сиюминутном, например, о недолгой тишине и покое или менее паршивой работе. Даже при самом негативном мышлении мы все чего-то хотим. Удерживайте эту мысль в своём сознании. Второе Теперь, как это делала Элин, осознайте негативные мысли, которые возникают у вас. Третье. Внимательно взгляните на эту мысль. Скажите себе: "У меня возникла эта мысль". Сделайте паузу и дайте осознать, что это говорит ваш разум, и это всего лишь мысль. Если хотите, приклейте к ней ярлык. Называйте её своими именами: критика, сомнение, любопытство, страх, наблюдение, сопротивление и так далее. Познакомьтесь с ней. Что это за мысль? Создайте некоторую дистанцию, используя третье лицо, если хотите. У Элин возникла мысль, вызывающая ненависть к себе. Четвёртое. Теперь не беспокойтесь о том, является ли мысль истинной или нет. Вместо этого спросите, совпадает ли она с тем, что вы определили на шаге 1, как то, чего вы хотите или что цените. Ведёт ли эта мысль вас ближе или уводит дальше? Пятое. Если эта мысль приблизит вас к цели, тогда отлично. Если это не так или если это что-то среднее, то теперь у вас есть выбор. Будете ли вы активно выбирать что-то, что, что идёт в разрез с тем, что как вы уже знаете, вы хотите, или вы позволите ей пройти мимо? Вы также можете выбрать хотите ли вы потратить своё время и свои умственные способности на мысль, которая поможет вам получить то, что вы хотите. Да, мысли могут быть вашими слугами и работать на вас. Шестое. Делайте это так часто, как вам нравится. Мысли ведь похожи на автобусы. Всегда в пути есть ещё один. Элен делает так. Хотя она не многим довольна в своей жизни, она действительно любит своего мужа. Заботится о своих домашних животных, племянницах и племянниках. Даже в своём негативном настроении она может определить, что хочет, чтобы её муж был счастлив. И что она хочет проводить время со своими племянницами и племянниками и быть ответственной владелицей домашних животных. Однажды субботним утром она валяется в постели и чувствует себя подавленной. Одна мысль приходит ей в голову. Ты пустое место. Весь день валяешься в постели, пуская слюни, в то время как другие люди живут своей жизнью. Она немедленно останавливает эту мысль на полуслове и обдумывает её. Она даже говорит вслух самой себе: Привет, депрессия. Я слышу, что ты говоришь прямо сейчас. Она понимает, что у неё возникли негативные мысли. Теперь в этом драгоценном пустом пространстве, после этого осознания, она понимает, что у неё есть выбор. Она может решить, что делать дальше. Она думает о своём муже, своих племянницах и племянниках, своих собаках. Делает ли мысль о том, что она пустое место, лучшей женой? Помогает ли она сблизиться с племянниками? Помогает ли она заботиться о своих питомцах? Нет. В лучшем случае она ничего не даёт, в худшем мешает. И если она сядет в этот автобус, то вскоре придут и другие мысли, что она ничего не стоит, что с таким же успехом её могло бы здесь и не быть и так далее. В этот момент, несмотря на то, что она всё ещё чувствует уныние, она решает отбросить эту мысль. Она не может отменить её или притвориться, что этой мысли не было. Но она решает, что больше не будет её терпеть. Через несколько минут она экспериментирует с изменением мысли. Она может сказать: "Как же мне повезло, что я могу провести приятный, уютный момент в постели таким мирным субботним утром". Она замечает, каково это зацепиться за эту мысль. Это совсем не война. Вы заметили, что Элин не отбрасывает негативную мысль на обочину и не кричит на неё? Она не идёт напрямую и не пытается заставить её подчиниться. Она просто не цепляется за неё. Это большая разница. Прежде чем мы завершим эту главу, стоит упомянуть, что такое разделение это не борьба с негативной мыслью, потому что сопротивление негативной мысли это просто ещё один способ слиться с ней воедино. Если мы со страхом или гневом сопротивляемся какой-либо мысли, мы в такой же степени находимся в её власти. как если бы мы тесно отождествляли себя с ней когда вы начинаете осознавать какую-либо мысль просто удерживая её на этом уровне просто осознанности старайтесь не делать лишнего шага добавляя к этой мысли своё собственное суждение или интерпретацию старайтесь не критиковать мысль не осуждать себя за то что она у вас есть и даже не радоваться тому что это хорошая мысль просто будьте осознаны вы оцените эту мысль но только с точки зрения её полезности, то есть действительно ли она служит какой-либо цели в вашей жизни. Если вы замечаете, что появляются осуждение, сопротивление или цепляние, это тоже нормально. Это просто ещё одно, на что следует обратить внимание. Может быть, вы думаете: "Я мог бы убить его". Но тут же думаете: "Тебе не следует так злиться". Так же нет смысла осуждать вторую мысль и чувствовать себя плохо. Из-за того, что вы чувствовали себя плохо, из-за того, что чувствовали себя плохо. Просто остановитесь. Спросите, что работает, а что нет, и отпустите эти мысли. Напомните себе, что мысли не могут причинить вреда ни вам, ни кому-либо ещё. Они что-то значат только тогда, когда ты решаешь, что они работают. Психиатр и всеми любимый автор вдохновляющей книги Человек в поисках смысла Виктор Франкл однажды сказал: Между побудительным мотивом и реакцией есть пространство, и в этом пространстве находится наш рост и наша свобода. Вам необходимо во всём разбираться или волшебным образом разворачивать свой мыслительный процесс до тех пор, пока вы не начнёте мыслить правильно. Если всё, что вы можете сделать это сделать паузу и осознать, что вы думаете в первую очередь, значит, вы уже так много сделали. Удерживайте эту паузу. Напомните себе о вашем сознательном выборе. Вам даже не нужно пока принимать решение. Просто осознайте, что он есть. Возможно, вы обнаружите, что вам на самом деле нравится не отвечать и не выбирать. Разве неприятно просто позволить негативным мыслям делать то, что они хотят? Выгорать и рассеиваться самим по себе, ни в малейшей степени, не беспокоясь из-за них.